«Наша самобраночка – не какое там магическое полотно!» Слегка возмутилась Элька, погладив пошедшую волной возмущения скатерку, пока та не подсунула гостье чего-нибудь горького за неловкий комплимент. «Она поразумнее человека будет, и уж всяко полезнее!» «И признее! шутливо прибавил Рент, с ухмылкой ткнув пальцем в направлении «Оскорбленно!» отодвигающегося в сторону блюда, с которого вор таскал маленькие пирожки с фруктовым и ореховым кремом. «Она самая лучшая!» – заключила Мирей, тоже погладив скатерть. «Прошу прощения», – поспешно сказала Ментана, обращаясь к скатерти. «Я не хотела тебя обидеть. Спасибо за угощение». Сменив гнев на милость, самобранка тряхнула кисточками и материализовала у руки колдуньи возу с так понравившимися ей сластями. На всякий случай, поблагодарив хозяйку еще раз, Ментана взяла еще одно пирожное, но надкусить его не успела. Откуда-то из-за дверей послышался музыкальный звук, похожий на быстрый перебор гитарных струн. дверь звонят», – удивился Макс, просчитывая, какова вероятность этой весьма частой слуховой галлюцинации в его случае. «К нам гости», – Задумчиво выгнал бровь Лукас. Кто бы это мог быть? Я открою! Я открою. Одновременно выкрикнули любопытные Элька и Рент, вскакивая из-за стола и сообщая это уже из коридора. Гал тихо вздохнул, одним неуловимым плавным движением оказался на ногах и помчался вслед за непоседами. Как не доставали его временами коллеги, это еще не означало, что воин позволит им рисковать жизнью вместо себя. «Мы живем очень уединенно», – дал справку Ментани и нало удивленным столь бурной реакцией хозяев на происходящее Лукас. «Гости у нас большая редкость». Месье Даггар скромно умолчал о том, что с тех пор, как команда поселилась в доме, дверным звонком с магически изменяющимся набором мелодий, никто, кроме жильцов, не пользовался. Да и те, Элька и Рэнс Мирей, просто развлекались, исследуя обширный репертуар мотивов. Впрочем, маг понимал, что все когда-нибудь случается впервые, и скоро ему представится возможность удовлетворить свое любопытство насчет того, кто именно решил использовать звонок по прямому его назначению. В холле высокий гал оказался куда раньше более мелких коллег, Эльки и Ренда, хоть те и несли со всех ног. Воин молча кивнул друзьям в сторону, Указывая то место, где они должны будут стоять, пока он открывает дверь. Суровый взгляд из Гала красноречиво поведал, что выбор у них не богат сделать так, как он велит, или убираться назад в столовую. Дверь откроют без них. Пришлось подчиниться, но никто не помешал Эльке возмущенно прошипеть в спину воина. Тиран! Никак не показав девушке, что он слышит оскорбление, Гал взялся за ручку. И одним рывком распахнул входную дверь. Двое тущих, взъерошенных и большеглазых подростков, мнущихся на пороге, при виде грозной фигуры воина с мечом в руках, выступившей из полумрака, невольно попятились и постарались выдавить приветственные улыбки. Получившееся скорее можно было отнести к посмертным маскам скончавшихся от страха. Восторженно взвизнула Элька и, оттолкнув Гала, ринулась к парочке гостей. «Ну, наконец-то! Заглянули! Привет, ребята! Я по вам так соскучилась!» Девушка повисла на шее сначала у одного, смущенно, но совершенно искренне улыбающегося молодого человека, в плотных, но безбожно драных на коленках штанах. Потом у второго, на лоб которому падал уморительный рыжеватый чубчик, а штаны оказались целы. «Прекрасная леди, добрый вечер!» – воскликнул первый гость. «Ну, чего вы стоите? Делвин, Теллин, проходите!» Ухватив их за руки, девушка уже энергично втаскивала визитёров с крыльца в дом. «Есть хотите? Ну, конечно, хотите! Вы же всё время голодные! Пошли в столовую!» «Ты их знаешь?» – уточнил Гал, пряча в ножны, не подавшая цветового сигнала тревоги оружие. «Конечно, знаю!» радостно подтвердила Элька. «Это ее законные мужья!» брякнул Рент, хитро сверкнув глазами. «Вот еще!» возмутилась Элька, отыгрываясь на воине за то, что он не дал ей первой открыть дверь. «Скажешь тоже, мужья, только любовники!» «Я пока сомневаюсь, стоит ли в столь юном возрасте связывать себя обременительными отношениями с парой спутников одновременно? Все-таки большая ответственность?» «Элька вас разыгрывает, сударь!» Поспешил стеснительно уведомить грозного воителя Девлин, нервно взъерошив свой непокорный чубчик. «На самом деле мы ее дети!» С невинной радостью закончил Теллин, просияв улыбкой во весь рот. Гал в замешательстве моргнул и перевел на Эльку вопросительный взгляд. «С кем? Когда? И где ты все это успела?» Та моментально приняла невинный вид раскаившейся блудной овечки. «Дескать, ну что ж, было-было, но все ж мы не без греха. Бросайте камни!» Розыгрыш испортил Рент. Ни на долю секунды не поверив Теллину, вор не выдержал и расхохотался. Тут же, подхватив смех, как инфекцию, начали хихикать Элька и Теллин. Девлин же, метнув на друга и напарника строгий взгляд, вздохнул и все-таки закончил оправдательную фразу. «Мы метаморфы!» Курьеры Совета Богов, сударь, дозволено ли нам будет приступить порог вашего гостеприимного дома? Если я скажу нет, что это изменит? Не слишком вежливо буркнул Гал и одним толчком захлопнул дверь за, ладно, хоть не перед, метаморфами. Щелкнул магический замок. Воин дернул уголком рта и словно молчаливый конвоир направился вслед за фиглярами, которых Элька... Откуда только в хрупком девичьем теле взяли силы, почти волокла по направлению к столовой, и при этом весело болтала без умолку. Я так соскучилась, обещали заходить, а сами опять вас гоняют по мирам без продыху. Марш ужинать. Марш ужинать! хитро ухмыльнулся Финн и подколол подружку. Уж не изгала ли я часом слышу? Право же, милая леди, нам очень неловко. Не хотелось бы стеснять вас. Удобно ли? Вежливый, смущенный и польщенный тем, что его так тепло встретили, расшаркался на ходу Девлин, не без белой зависти, оглядывая роскошный дом, приютивший команду. «Я вам, кажется, уже говорила, что в жизни есть только одна неудобная штука», шутливо нахмурилась Элька, не выпуская руки метаморфа из своей. «Спать на потолке», – охотно вспомнил понравившуюся шутку Теллин. «Одеяло падает». Ренда в команду приглашал связист, но Вор слышал от Эльки о метаморфах и от того воспринял их как старых приятелей. Поэтому снова ухмыльнулся, по-небратски хлопнул Теллина по плечу и поспешил записать на корочку остроумную фразу. "Вот-вот", рассмеялась Элька, энергично кивнув. "Ну-ка, признавайтесь, когда вы в последний раз ели?" "Мы завтракали", скромно признался Девлин почему-то отводя в сторону виноватые глаза, словно заинтересовался узором обоев на стене. «Вчера!» скроив кислую физиономию, наябедничал Телин, игнорируя укоризненный взгляд старшего напарника. «Так недолго из голодухи помереть, ребята!» Бурно возмутился Рент, распахивая перед гостями двери столовой и завопил с порога. «Эй, самобранка, у нас еще два гостя, не жравшие толком больше суток!» «Они сыр обожают!» Дала наводку Элька и, представляя смущенных парнишек публике, огласила «Девлин и Теллин, посланники метаморфы, прошу любить и жаловать». Парочка вежливо расшаркалась и после краткой процедуры представления, будучи усажена за стол, взялась за еду. Заботливая и, видно, проникшаяся сочувствием к голодающим самобранка наметала массу разнообразнейших яств, распространяющих уморительный сырный аромат Сырные пироги, жюльен, сырные палочки, сырную запеканку, спагетти под сырным соусом и так далее и тому подобное. Осторожно распробовавшие несколько первых кусочков метаморфы буквально набросились на пищу и некоторое время не могли остановиться. Поэтому все общение с новоприбывшими на первые полчаса свелось к умиленному наблюдению за ними и благодарным взглядам Девлина и Теллина. Даже непробиваемый Гал сочувственно качнул головой, оценив, насколько проголодались детки-мужья-любовники, и не стал делать никаких критических замечаний. Пока гости ели, Элька успела объяснить Ментане и Налу, что такое метаморфы. Лукас украдкой призвал сканирующие чары и совместил десерт с исследованием уникальных существ, о которых говорили в мирах много, но видели до обидного редко. Наконец, все страждущие утолили голод и, горячо поблагодарив самобранку, выползли из-за стола, чтобы перебраться в гостиную. В зал совещаний, хранящий некоторую официальность атмосферы, никому идти не хотелось. В креслах и на диванах комнаты расположилась сытая и умиротворенная публика. «Ребята, так вы в гости заглянули или по делам?» – запросто уточнила Элька – Нисколько не зацикленная на тонкостях этикетного общения. Не зацикленная настолько, что порой Лукас мягко пенял девушке на некоторую фамильярность в общении с клиентами-жалобщиками. Особенно часто поначалу, но с каждым днем все реже, с удивлением отмечая, как легко воспринимают эдакое поведение Эльки новые знакомые. Маг даже начал подозревать, что без хаотической магии тут не обошлось, но проверить свою теорию не мог потому что обыкновенные чары далеко не всегда могли определить, использовался или нет этот странный дар. «Хотелось бы первое, но...» Отвечая на вопрос, с искренним сожалением вздохнул Телин. Он наслаждался редким по своей одновременности и чистоте ощущением сытости, тепла и уюта. Мягкое кресло, принявшее его в свои объятия, оказывало на парнишку снотворное действие. «Ну, значит, потом будет повод прийти просто так. У вас же, наверное, тоже отпуск бывает?» Махнув рукой, посочувствовала Элька. «А лишних комнат у нас в доме завались. Народу гостей хватит. Чего уж говорить о двух тощих метаморфах, которые вдвоем на одной раскладушке потеряться могут». «Благодарим за великодушное приглашение и гостеприимство, дорогая леди!» Вступил в беседу Девлин, тоже борясь со сном, навалившимся от диковиного чувства комфорта. «Мы действительно чрезвычайно рады вновь встретиться с вами, но привело нас в столь уединенный и превосходно защищенный край поручения Совета Богов». «Чего, петиции им уже надоели, теперь с курьером задания слать будут!» В шутку уточнил Рент, разваляясь в кресле и тасуя карты ради того, чтобы чем-нибудь занять беспокойные руки. За этим процессом с почти маниакальным интересом следил Нал, невольно сжимая и разжимая кулаки, а за своим защитником с куда большим неодобрением наблюдала Ментана. Колдунья недовольно поджала губы, но просить посланца Совета Богов прекратить заводящее азартного воина занятие не решалось, ибо не считала себя вправе вмешиваться в чужую жизнь, тем паче в жизнь хозяина дома, где тебя приняли как гостя. «Нет, у нас иное поручение». С почти искренним сожалением заверил компанию Девлин, не отказавшийся бы регулярно доставлять корреспонденцию под столь гостеприимный кров. «Мы, метаморфы-посланники, гонцы Совета Богов к тем, кому назначено услышать его весть. Будь то приказ, просьба, предостережение или наставление». «И что именно они сподобились передать нам?» «Теперь уж по-настоящему заинтересовался Рэнд».